Глава 19. Варианты оплаты. Дальше, уже совсем не обращая внимания на Бориса и не собираясь заканчивать разговор на сколько-нибудь вежливой ноте, я встал и покинул это гостеприимное заведение. Нет смысла терять здесь время, когда подсказок уже должно хватить для открытия маршрута. Ваша петиция предварительно закрыта выполнением условий договора с игроком Борис Салимов. Итак, что у нас получается? Задумался я прямо на ходу, не обращая внимания на это системное сообщение. Меня интересовал другой предмет. Ваш инвентарь пополнен пергаментом с отметками по заданию «Защитный артефакт». Что ж, посмотрим, что тут есть. Существительные луна, срам, воин, храм, вздохом, жизни, страж, камень. Глаголы оставит, возложит, отринуть, владеть, докажешь. Что еще осталось? Ты зеленый навсегда. А забавно получилось. Губы тронула кривая улыбка. Но непонятно. И главное, системная подсказка, на которую я рассчитывал, так и не появилась. Всего было открыто 18 слов. По два на каждую подсказку. Четыре моих и пять новых от Бориса. Раз чего-то не хватает, это не провал, а всего лишь повод добыть этого побольше. Так, образ Светлова стоит перестать светить, коли нет такой необходимости. А значит, пока можно перевоплотиться в Ивана Абрамова. Предосторожности лишними не бывают. Стоило мне поменять имя, как сразу же пришло личное сообщение от Аркадия Брюсова, командира моего отряда в походе на демона. Сбор завтра в 7, место отмечено на карте. В клан-чате не обсуждать. На карте, примерно в километре за западными воротами, появился крестик, отмечающий точку сбора. И что же это задумал Борис? Судя по всему, он хочет собрать клан, но не пользуется общим чатом или системными сообщениями. Сообщение пришло даже такому новичку, как я. Значит, дело не в уровне, стаже или доверии. У меня в голове крутился только один вариант. Борис хочет собрать клан и сводить его в еще один поход, так, чтобы Михаил Светлов об этом не узнал. А единственная цель для этого сейчас – защитный артефакт. Новых подсказок он найти не мог, иначе статус моей петиции, с условно закрытой, сменился бы на открытую». А значит, ему хватило уже того, что есть на руках, чтобы понять, где он находится. Голова заныла от, казалось, давно забытого чувства непонимания ситуации. Как он смог догадаться, куда идти? Как он смог это сделать, имея даже меньше подсказок, чем я? И самое обидное, если бы не подсадной член клана, я бы так ничего и не узнал. Надо собраться. Раз смог он, то смогу и я. Нужно просто подумать. Если у загадки есть решение... А теперь я знаю, что оно есть, я его найду. Кстати, у меня уже есть еще одна подсказка. Медея сказала, что того, что я знаю, достаточно для первой строки. Видимо, моя ошибка состоит в том, что я подходил к вопросу с точки зрения математики. 18 слов значит 18 в 17 степени вариантов. При этом нет значения итогового количества слов и какого-либо способа автоматизировать этот процесс. Вот я и решил, что угадать хоть что-то не получится, даже не попытавшись толком это сделать. Теперь пришло время это исправить. И начать следует с того, чтобы попробовать довериться самому совершенному компьютеру из тех, что у меня есть, моим мозгам. Закрыл глаза, сосредоточился, представил в уме слова подсказок в виде блоков с именами. Визуализация всегда помогала мне в решении сложных задач. 18 слов на темном фоне — Начал произвольно переставлять их, пытаясь уловить хоть немного смысла, и дело тут же сдвинулось с места. Зеленый страж оставит камень». Вот в таком порядке должны располагаться первые слова. Это была даже не догадка, а откуда-то пришедшая уверенность. Теперь их уже нельзя будет сдвинуть, и я занялся оставшимися частями подсказки. Вот нашло свое место еще одно слово, потом еще одно... Вот откуда-то начали появляться новые слова, пока я совершенно неожиданно не обнаружил, что все, больше нечего расставлять. Получилось немного коряво, но я все-таки попробовал прочитать результат своего творчества полностью. «Зеленый страж оставит камень, луна сокроет тело срам, возложит его воин вместе с и явит лик свой вечный храм. Но лишь сумев отринуть помощь, докажешь, что достоин ты владеть его частицей». Кровь с последним вздохом жизни удержит камень в этом мире навсегда. Похоже, это должен был быть стих. Но моих литературных способностей на большее, чем эта пытка для поэтов, не хватило. К счастью, этого оказалось достаточно, чтобы система засчитала соответствие моего ответа всем условиям загадки. Вы разгадали подсказку, и ее сила отметила на карте место проведения ритуала. Прекрасно. Теперь я тоже знаю, куда идти. Осталось только решить, отправиться ли мне одному или дождаться клана и пойти уже вместе с ними. Учитывая, как много знает Борис, лучше поспешить вперед одному и даже попытаться их немного задержать. Стоило мне только об этом задуматься, как в глаза бросилась толпа азиатов, немного непривычная в этой русской части земного ареала. И одно из этих имен я помню, но Хён Син... Это один из тех, кто гнался за мной пришельцем, когда я нашел телепорт на корабль. А еще доходили слухи, что в город пришли три сотни корейцев, чтобы пройти инстанц. Но их кто-то кинул, и тот закрылся на ближайшие полгода. Сейчас они прокачиваются в окрестностях, раздумывая, отправиться ли назад или остаться в Саранфеле. С учетом последних событий, уверен, мысли покинуть эпицентр событий их оставили навсегда. А значит, у меня под боком есть три сотни способных, высокоуровневых бойцов без особых планов. И у меня найдется, что им предложить. Быстро добравшись до аукциона, я прикупил два меча с уроном 2-4 по 10 кредитов за штуку. Эх, будь у землян побольше наличности, я бы такой бизнес устроил. Но, вы, дожидаться, пока объем денежных средств в Ариале достигнет нужного для меня размера, времени нет. А теперь нужно опять найти моих корейских друзей». К счастью, теперь это для меня не проблема. Открываю панель лидера расы, вбиваю запомнившееся имя. Но Хён Син, хорошо, что в свое время записал его в заметки, иначе бы точно где-нибудь дошибся. Кореец оказался аж 21 уровня. Повезло, что недавно многие в клане Бориса прокачались и обогнали его. А то готов поспорить, пару недель назад он был еще в топ-10, а информация о таких игроках от меня закрыта. Что характерно, находился он в той же таверне, где еще совсем недавно я встречался с лидером бури спокойствия. Хорошо, тратить лишнее время на поиски не придется, и я заспешил обратно на городскую окраину. Опять сделал себе напоминание, на этот раз пораньше выйти из игры и потратить немного времени на просмотр земных форумов. Информация никогда не бывает лишней, и почему-то захотелось понять, что в этом заведении такого особенного. Заметив столик, где устроились мои еще не подозревающие о своей роли союзники, я задумался, стоит ли взять сразу что-то перекусить или не тратить время. В принципе, я рассчитываю управиться быстро. Да и голод, жаркое с пивом, утолили очень неплохо, так что, пожалуй, отправлюсь сразу к ним. «Доброго дня, господа!» — сказал я, с грохотом подтаскивая свободный стул к столу. Как обычно, мою вежливость никто не оценил, Ответом мне стало лишь молчание и недовольные взгляды. «Узнал, что ваш рейд в 300 бойцов остался временно неудел. У меня дело для вас есть, и оплата тоже». Четко, понятно, раз и им так проще, то к чему стараться соблюдать условности. «Что ты хочешь нам предложить?» Заговорил немного отличающийся от всех остальных игрок. Имя Ирика Суми. «Странно, если все остальные корейцы, то это, скорее, японское имя» и почему именно ему все остальные молча доверили право вести переговоры. Уже привычно ничего не говоря, отправил ему характеристики прикупленных только что мечей. Ответом стали расширившиеся глаза. «Что ты хочешь?» «Вот такой вопрос мне нравится гораздо больше. Завтра из вот этого места», — отметил у него на карте точку старта, «отправиться в рейд-клан Буря Спокойствия. Я хочу, чтобы вы задержали их на сутки». Один меч отдам прямо сейчас, как только вы согласитесь на сделку. Второй — после выполнения условий. Гарантии, что мы получим второй меч? Естественно, гарантией будет наша сделка, но вот рассказывать без необходимости об этом не вижу смысла. Никаких. Хищная улыбка. Но разве вы бы не согласились на это дело и за один меч? Я согласен. Голос звучит уверенно, но явно мои методы торговли не оставили его равнодушным. «Мне нужно знать, в какую сторону они пойдут, и тогда могу гарантировать, что больше чем на километр в ту сторону они не продвинутся». Указав моим временным партнерам направление и оставив меч, который они восхищенно передавали из рук в руки, я поспешил их покинуть. Дело было сделано, и пока находиться в игре не было особого смысла. Вернувшись в тесную реальность космической станции, я заметил, что с Хивой происходит что-то странное — Мой зеленокожий слуга вертел в своих конечностях какой-то сверток с цветными наклейками и чем-то вроде штампов. «Что это, Хиба?» — спросил я. «Госпожа Саша прислала», — ответил Хиба. «Но в графе получателя значитесь не вы, а я». Я не смог сдержаться и улыбнулся. Неужели моя пошлая шутка как-то повлияла на отношения между этими двумя? Типа мы, зеленые должны держаться вместе. «Так в чем же дело?» — спросил я у Хибы. — Открой и посмотри. Хиба поднял взгляд и пристально устоялся на меня, явно не понимая, чего я от него хочу. — Открой посылку и посмотри, что в ней находится. Может, он перестал понимать неполные предложения, хотя с чего вдруг? — Мой статус не позволяет мне этого сделать, господин. — грустно ответил Хиба. — Нечасто в голосе моего раба я слышу эмоции, как в этот раз. Сердце неприятно кольнуло. Все-таки до этого я относился к Хибе почти как к вещи. Да, он и вел себя, собственно, больше как робот, а не живое существо. Так, стоп, я что, оправдываюсь сам перед собой? Дай мне сюда посылку, Хиба, мягко предложил я Рабу. Хиба, будто ожил, и быстро всучил мне в руки уже слегка помятый сверток. Материал скользкий, холодный, но при этом какой-то приятный, что ли. Разноцветные наклейки были разных размеров и форм. Видимо, какие-то служебные маркеры. Секунду помедлив, я взял закончик кончик свёртка и дёрнул, ожидая сопротивления. Однако оберточный материал расползся практически мгновенно, как будто ждал, что его вот-вот захотят разорвать. Свернувшиеся клочки потемнели и осыпались на пол, превратившись в сухую труху, которую тут же усердно стал заметать Хиба. В руках у меня остался треугольный темный кусок какой-то спрессованной массы. «Поешьте, господин!» «На упаковке стоял маркер соответствия, его не подделать, так что можно не беспокоиться о безопасности», произнес Хиба, глядя на эту массу. «Это витамизированный сухпайок, его используют во время дальних полетов и...» Он запнулся. «В военных конфликтах, если есть проблемы с инфраструктурой». Я решительно разломал треугольник на два, не слишком равных куска, и протянул один из них Хибе. Раб почтительно принял его, и тут же отправил в рот, задвигав мощными челюстями. Слегка с опаской я присоединился к нему, надкусив свой кусочек и ожидая чего угодно. Оказалось, вполне себе сносно. Чем-то спрессованная масса напоминала сухое сладковатое мясо, тающее во рту и оставляющее травянистое послевкусие. Спустя минуту в голове у меня загудело, сердце застучало так сильно, что казалось, хотело выпрыгнуть, а под кожей как будто забегали тараканы – Длились эти странные ощущения недолго, после чего сердце успокоилось, а в голове прояснилось. Я ощущал себя так, будто отсыпался целую неделю, и энергия била ключом. Что ж, спасибо Саше за вкусный и полезный подарок. Хотя вряд ли это ей чего-то стоило, а чувство благодарности, безусловно, на таких вещах вырабатывается. Чем-то похоже на то, как я купил услуги корейцев за два мяча по 10 кредитов которые при равенстве условий они смогли бы набить за 10 минут фарма. Так что надо поосторожней с чудесами цивилизации, а пока, пожалуй, посмотрим, что пишут земляне. Выйти в земной интернет было делом достаточно трудоемким. Наша планета не входила в содружество, и, соответственно, не была подключена всемирной, в полном смысле этого слова, сети. Для этого нужно было воспользоваться специальным сервисом, который стоил недорого, но зато работал достаточно медленно. С другой стороны, я получил доступ и к родному земному интернету, и к всемирным сетям иных планет, которые также пока не были подключены к общегалактической. Различных сайтов, форумов и групп в соцсетях, посвященных G, оказалось невероятное множество. Некоторые специализировались на гайдах для новичков, Было много любительских, где проводили конкурсы на лучшие арты и фанфики по мотивам мира G, но были, разумеется, и серьезные ресурсы, где можно было почерпнуть массу полезной информации. На одном из таких, который носил гордое название «Официальное русскоязычное сообщество G» я и завис.